Алексей Саев, Главные мифы о Второй мировой войне. Читает Вячеслав Соболев. Ведение. Военное дело просто и вполне допустимо здравому уму человека, но воевать сложно. К. Клаузевец Пьяные немецкие автоматчики шли в психологическую атаку за тиграми. На него ехали 10 танков, и он одного с другим подбивал из выхватываемых один за другим из ящика фаустов. Кавалеристы пошли в самоубийственную атаку на танки. Вместо обороны им приказали наступать. Фразы, подобные этим, встречаются в мемуарной, исторической и публицистической литературе, посвященной Второй мировой войне, сплошь и рядом. Большая часть из них уже стала своего рода штампами, обязательными компонентами повествования. Если немецкий танк, то Тигр. Или Пантера. Если самоходная артиллерийская установка, Фердинанд. Если нужно изобразить солдата Верхмата, то обязательными компонентами становятся закаты на рукава серой униформы, короткие сапоги и серый пистолет-пулемет МП-40 с крюком под стволом и коробочным магазином. Советский солдат чаще изображается вооруженным трехлинейной винтовкой с угольчатым штыком. Ему постоянно чего-то не хватает. Единственное средство борьбы с танками у него – длинноствольное тяжелое противотанковое ружье, которое попутно используется для стрельбы по самолетам. Советский солдат передвигается преимущественно на своих двоих, а лошадь в представляется просто какой-то дикостью. Немецкие солдаты на страницах книг и в кинолентах до наших дней включительно примещаются исключительно на грузовиках или грубообразных БТРах – Ганамаг. В крайнем случае авторы или режиссеры сажают людей в серые униформы с закатанными рукавами и МП-40 в руках на мотоциклы. Не везет, как правило, и командному составу нашей армии. Над командирами Красной Армии начальство постоянно измывается, вынуждая вместо сидения в теплом окопе наступать, бросаясь с одними на срочащий пулемет в стиле людской волны. У немецкого командования есть некий волшебный рецепт Блиткрига, позволяющий со своей 100% моторизированной армией обходя все встречающиеся на дороге узлы сопротивления на грузовиках с губными гармошками, почти не вступая в бой, продвигаться на сотни километров и захватывать огромные массы пленных. На короткое время их наступление останавливается выскакивающими засадами неуязвимыми Т-34 и КВ, а уже окончательно Блицкриг останавливает как вкопанный после того, как его встречают в долгожданной обороне, на которую талантливый командир из ранее репрессированных пошел вопреки приказам руководства. Последний гвоздь в крышку гроба Блицкрига забивает несколько бойцов с помощью противотанковых ружей, расстреливая немецкие танки в лоб один за другим. Перетехнические эффекты от попадания пули ПТР в танки, как правило, просто незабываемые. Картина несколько утрированная, но в целом вполне узнаваемая. Досталось в этом ряду и одному из наиболее известных широкой публики локальных конфликтов, хронологически укладывающемуся в рамки Второй мировой войны. Советско-финской войне, декабря 1939 года, марта 1940 года. Ужасные морозы, уходящие несколькими этажами в скальную породу доты, финские лыжники-автоматчики и кукушки на деревьях. Все это создало картину ледяного ада, в который попала Красная Армия. Разумеется, яркие образные картины не являются исключительным изобретением отечественной исторической и публицистической мысли. На Западе также присутствуют свои кумиры и фобии, только носят они другие имена. Один из наиболее известных примеров – это история создания и боевого применения реактивного истребителя Ме-262, на пути к триумфу которого якобы оказался сам Адольф Гитлер, в силу странного чудачества, потребовавший переделать истребитель с незаурядными характеристиками в Бритсбомбер. Столь же хорошо знаком отечественному читателю миф о том, что Верхмат обошел линию Мажино. Однако, если приглядеться к явлениям, породившим вышеописанную череду образов Второй мировой войны в массовом сознании, то выясняется поразительное несоответствие реальности хорошо известным стереотипам. Массовый солдат Верхмата оказывается пешим путешественником, вооруженным винтовкой. Данная работа представляет собой попытку разобраться в мифологии Второй мировой войны и по возможности расставить факты и события по своим местам.